Глава 23. Они вошли в появившийся из ниоткуда кластер не сразу. Почти полчаса Снегирь яростно спорил с Грубером, который категорически отказывался встречаться с Чинком. Точку в их споре положила Зина, которая заявила, что поговорить с этим таинственным Чинком все же стоит — но только всем вместе, потому что Грубера подпускать к таким тонким материям одного крайне нежелательно. Он может принять важное решение самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись, а это может негативно отразиться на микроклимате в их маленькой команде. В итоге, когда они все же подошли к границе кластера, нервно оглядываясь по сторонам, потому что без оружия чувствовали себя практически голыми, День понемногу начал угасать, уступая место вечеру. В кластере ничего не изменилось. Все та же пустота на улицах, все те же следы тяжелых боев, горы стрелянных гильз на дороге и зловещая тишина, которую прерывал только звук их шагов. В музей решили не заходить, по крайней мере, пока. Здание музея странно влияло на людей — Да сообщила, что испытывает некое подобие страха, находясь в этом зловещем месте. Каким образом машина может испытывать страх, Грубер решил не уточнять. Он провел с ней достаточно времени, чтобы понять, простое определение машины не подходит этому наноавтомату, который приобрел для себя очень даже привлекательную оболочку. Как бы они ни торопились, к знакомому дому подошли уже в темноте. «Некоторые вещи не меняются», — пробормотал Грубер. «Ты это о чем?» — Снегирь нервно оглянулся. Тишина, властвовавшая над этим странным местом, действовала на нервы больше, чем если бы они слышали урчания измененных из каждого проулка. «Я всегда встречаюсь с Чинком ночью. Как думаешь, с чем это связано?» «У него бессонница?» — Снегири криво усмехнулся и первым вошел в подъезд. «На какой этаж подниматься?» «Давай прямо на шестой. Оба раза мы встречались с ним именно на шестом. Не удивлюсь, если эта цифра, шесть, имеет какое-то символическое значение». С этими словами Грубер обогнул друга и пошел к лестнице впереди их небольшого отряда. «Мы всегда оказываемся здесь втроем». «Я — ты и девушка. Правда, девушка каждый раз другая, но если судить исключительно по половой принадлежности...» «Грубер, успокойся, не суетись», — оборвала Зина и его слово излияние. Грубер обернулся и внимательно на нее посмотрел, затем криво улыбнулся и взъерошил волосы. «Что-то я немного волнуюсь», — Подтвердил он предположение Зины, которая изучила его, наверное, лучше, чем кто бы то ни был. Благо, у нее было предостаточно времени для этого. Развернувшись, он быстро продолжил подъем, подавляя в себе желание перепрыгивать сразу через две ступени. Возле знакомой двери на шестом этаже Грубера остановился. «Ну вот». «Остается надеяться, что Чинг здесь и не пошлет нас с порога куда подальше». Он толкнул дверь, которая беззвучно открылась. «Надо же? Ну давайте зайдем, если уж нас приглашают». Снегирь переглянулся с Зиной. Казалось, что неуверенность Грубера передалась им, и если сам Грубер сумел взять себя в руки и его поведение стало практически прежним, уверенным и немного наглым, то и Снегирь ощущал себя явно не в своей тарелке. Что чувствовала Зина, сказать было сложно. Снегирь не видел ни тени эмоций на красивом кукольном личике, но искать в ней хоть что-то. Это показалось Снегирю верхом идиотизма, и он нервно хохотнул, прежде чем войти в квартиру. Грубер уже успел уйти вперед, и Снегирю пришлось его догонять, не обращая внимания на то, как был сделан этот, показавшийся ему бесконечным, коридор. Грубер стоял возле входа в комнату и смотрел на то, что происходит внутри. «Ну что вы там застряли?» — раздался за спиной Снегиря голос Зины. Или проходите, или поворачиваем обратно». «Мое тело все-таки живое, и оно хочет отдохнуть, покушать и спать». «Девушка говорит дело. Хватит уже мяться на пороге. Проходите». Из комнаты раздался незнакомый Снегирю мужской голос, и Грубер, наконец, отмер и прошел внутрь. Комната, оказавшаяся гостиной, была представлена в стиле хай-тек, который Снегирь не слишком любил. Но разбираться во вкусах хозяина он не хотел, и, немного поколебавшись, прошел к одному из кресел, стоящих полукругом вокруг небольшого столика, на котором были расставлены тарелки с едой. Вскоре к нему присоединилась Зина, но вот Грубер остался стоять, сложив руки на груди и сверля очень недоброжелательным взглядом стоящего возле окна невысокого мужчину. Мужчина стоял к ним спиной, что-то разглядывая в окне, хотя Снегирю было непонятно, что же он может увидеть в темноте ночи, тем более, что в комнате горел неяркий, нераздражающий свет, который затруднял и без того непростое занятие хозяина. Снегирь решил не вмешиваться в начало беседы, предоставив это Груберу, который был хотя бы знаком с Чинком, Сам Снегирь не был представлен этому загадочному хозяину, поэтому предпочитал пока отмалчиваться. «Я погляжу, ты нас ждал», — начал Грубер несколько агрессивно. «Накрытый стол, кресло. Раньше мне приходилось самому искать, куда приткнуть свою задницу». «И тебе добрый вечер». Чинк, наконец, отвернулся от окна, мельком взглянул на Грубера и направился к застывшему в своем кресле Снегирю. «Можешь звать меня Чинк, капитан?» Он протянул руку, которую Снегирь автоматически пожал. Затем Чинк обернулся к Зине, подхватил ее ручку и поднес к губам, обозначив поцелуй. Снегирь очень хорошо видел со своего места, что губы Чинка не коснулись нежной кожи. «Очарован, мадмуазель. Вам идет такой облик?» «Спасибо», — тихо проговорила Зина. «А ты не будешь меня снова усыплять?» «Нет, не буду. На этот раз нет», — покачал головой чинка опустив ее руку, и сел в соседнее кресло. «Грубер, ты долго еще будешь оскорбленную невинность изображать. Может быть, уже сядешь и поужинаешь с нами?» «А, так у нас здесь светский раут. Надо же. А я, как назло, не в смокинге». «Грубер, чем ты недоволен? Может быть, уже озвучишь свои претензии?» Чинк не отводил взгляда темных глаз, возвышающиеся над ним фигурой. «Ну что ты, какие претензии? Все прекрасно. Ужин так ужин». С этими словами Грубер прошел к единственному оставшемуся пустым креслу, сел в него, вытянув ноги. Воцарилась тишина, которую ни Снегирь, ни Зина не решались прервать, а Грубер с Чинком пристально глядели друг другу в глаза, не произнося ни слова. Первым, как ни странно, не выдержал Чинк. Он раздраженно наклонился, прервав зрительный контакт с Грубером и принялся накладывать в свою тарелку еду. «Да, ты прав. Вы оказались именно в этом участке Улья далеко не случайно». Он бросил в тарелку куриное крылышко и ответил на невысказанный вопрос Грубера. «И что? Какая разница, в какой суете болтаться? Вы же рейдеры, мать вашу!» «Вообще-то разница есть, но ты прав. Надо бы подкрепиться перед предстоящим долгим и неприятным разговором». Казалось, что Грубера был удовлетворен ответом, потому что он наклонился к столу и принялся тщательно выбирать себе еду. Снегири наклонился к нему и прошептал. «Что происходит? О чем вы говорите?» «Потом. Давай пожрем, а потом вдумчиво поговорим». Также шепотом ответил Грубер под насмешливым взглядом Чинка, который слышал каждое их слово. Снегирь пожал плечами и приступил к поглощению пищи. Зина уже давно сидела и что-то грызла, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Она побаивалась хозяина, который мог играючи ее отключить, поэтому старалась лишний раз не привлекать ненужное внимание. Когда практически все блюда были съедены, а стол с грязной посудой и остатками банкета ушел под пол, Грубер сделал длинный глоток живчика из фляги, протянул ее снегирю и в очередной раз посмотрел начинка. «Ну, объясняй, почему ты забросил нас в этот отстойник, и почему именно мы?» «Нет, Грубер», — внезапно Снегири почувствовал, что этой информации будет недостаточно, поэтому прервал друга. «Я бы не отказался для начала узнать, что это вообще за кластер. Только правду, будьте так добры». «Сразу же чувствуется аристократическое или околоаристократическое воспитание, не так ли, капитан?» Чинг повернулся к нему, разглядывая, словно видел впервые. Хотя именно вот в таком положении, как своего собеседника, он действительно видел Снегиря впервые. «Я уже давно не капитан, а вы, как я посмотрю, любите отклоняться от темы разговора». «Ну что же, если вы настаиваете...» В голосе Чинка прозвучала издевка. «Этот кластер — это своеобразный корабль с капитаном и единственным членом экипажа, вашим покорным слугой». Он привстал из кресла и обозначил поклон. «На самом деле, в моей обязанности входит отслеживать критические производные, способные привести к сбою системы, а также устранение этих производных любыми доступными мне способами. Вот только способов у меня не так, чтобы много». В последней фразе прозвучала горечь. «А почему здесь все выглядит так, словно велась война?» «Причем тяжелая и за каждый сантиметр земли», — подала голос Зина. «Я не знаю, милая барышня», — Чинг покачал головой. «Когда я здесь обосновался, все уже выглядело вот так. Не думайте, что я не пытался как-то это исправить. Даже гильза сметал с дорог. Но на следующее утро все остановилось прежним. И ответа на этот вопрос, который я сам задавал себе не раз, я так и не нашел». Но он поднял руку, прерывая Зину, которая хотела еще что-то сказать. «Хватит обо мне. Знание о моих интимных тайнах не повлияет на понимание той ситуации, в которой мы с вами оказались совершенно случайно, надо сказать». «Тогда ответь уже на мой вопрос», — хмуро произнес Грубер. «Эти кластеры играют очень важную роль для дальнейшего развития Стикса». Появление здесь нимфа сотоварищей резко нарушило хрупкое равновесие, которое лучше было не нарушать. Вы наверняка поняли, что эта зона — своеобразный полигон, на котором отрабатываются такие на самом деле сложнейшие процессы, как перезагрузка, включение в перезагрузку кисляка обновление переносимых предметов и многое-многое другое, включая разработку и отшлифовку таких бесценных штуковин, как дары улья. «И кто же проводит здесь все эти... испытания?» Грубер наклонил голову, сделав паузу перед словом испытания, давая понять, что настроен весьма скептически. «Этого я не знаю, и советую вам даже не пытаться это узнавать». — покачал головой Чинг. «Что касается того, почему именно вы...» «Простого предположения, что вы просто здесь случайно очутились, я решил воспользоваться этим шансом, будет недостаточно», и Грубер и Снегири покачали головами. «Я так и думал». Чинг задумался и лишь спустя минуту снова начал говорить. Все началось с того мгновения, когда один недостаточно разумный человек вытащил понравившийся ему ножичек из витрины в очень подозрительном месте. Грубер, который в этот момент делал глоток живчика из фляжки, поперхнулся и закашлялся. А чин радостно продолжил. «Видишь ли, не все йогурты одинаково полезны». Разные артефакты обладают разными, иногда очень непредсказуемыми свойствами. Например, этот пугио. Если опустить все характеристики, большая часть которых даже мне непонятно, владелец ножичка связывается с кластером. И не просто связывается, а может путешествовать в этом кластере вместе со мной туда, где необходима коррекция. Здесь она была необходима до крайности. Закончил он уже серьезно. «Своих друзей ты тащишь паровозом. Сами они как зашли бы на улице, так и вышли бы с них в том самом месте, откуда зашли. Я немного тебя изучил. В общем, я предположил, что ты не останешься в стороне». «А сказать все это сразу было нельзя?» Грубер хмуро смотрел на Чинка. «А вы бы согласились?» Стикс вырабатывает у людей определенные рефлексы, чаще всего крайне примитивные, например, выживание любой ценой. Но ни один из тех, с кем я общался, а поверьте, я общался со многими, не назвал мне конечной целью своего существования. Ведь здесь даже богатство по сути ни к чему. Вот зачем вы болтыхаетесь в этой помойке, раз за разом пытаясь выжить? Чтобы на следующий день все начать заново? День сурка в масштабах целого мира? Безнадега, когда ты даже стаб не можешь назвать домом, потому что рано или поздно придет время убираться из-за три сучки. Тебе ли, Грубер, этого не знать? И зачем все эти философские измышления? Я предлагаю вам сотрудничество. Грубер из-за своих шаловливых ручек подходит идеально. Вместе вы составляете неплохую команду. Поймите, я не могу быть одновременно в нескольких местах, где пошли сбои. А вы достаточно интеллектуально развиты, чтобы причину этих сбоев вычислить. К тому же у вас есть идеальная машина для решения логических задач. Без обид, дорогая. Зина на протяжении всего разговора кусала нижнюю губу, глядя начинкой из подлобья. Можете называть себя стражами, ну или полицией. Мне и Стиксу это безразлично, суть похожа. — А что бывает, когда ты не успеваешь, или по каким-то причинам не можешь решить какую-либо задачу? — тихо спросил Снегирь. Чинг встал и подошел к окну. — Когда я не успеваю или не могу, на месте кластера возникает чернота. Но даже это не самое страшное. «Кластеры являются точными копиями определенных участков мультиверсума. Если они не смогут перезагружаться, Вселенная будет вынуждена от них избавиться». «В каком смысле избавиться?» «В библейском», — обрубил Чинг. «В общем, решайте. Так вы хоть какую-то цель получаете». Ведь Стикс на самом деле — полная безнадёга. Бег по кругу даже без надежды, что когда-нибудь сможешь выбраться назад. Считаете, что получили приличную работу. Заноза погибла, даже без возможности выбирать, сукин ты сын. Грубер вскочил. Девочку, конечно, жаль, — без тени жалости в голосе ответил Чинг. Но это Стикс. Ее все равно ждало бы подобный конец, рано или поздно. Любая работа предполагает оплату, глухим голосом произнес Негири и закашлялся, потому что у него по непонятным причинам пересохло горло. Это справедливо, кивнул Чинг. Все, что понадобится, оружие, с горох. С жемчугом, правда, небольшая напряженка, но вы, бравые парни. Если он вам понадобится, да будете сами. Это что? Центральный кластер? Не чушь. центрального кластера не существует. Я, во всяком случае, о нем ничего не знаю. Это всего лишь красивая сказка. Чинг повернулся к рейдерам. Ну так что решили? Если чисто гипотетически мы согласимся, задумчиво произнес Грубер куда мы попадем в следующий раз. Институт начал проявлять слишком уж большую, но совершенно вредную активность вокруг этого кластера и меня. Зачем-то им Пугио понадобился же. Но я знаю только одного разумного, которому известно о некоторых свойствах этого кинжала. «И мы должны будем...» — осторожно начал Снегири. И вы должны будете найти этого человека, тем более, что вы с ним заочно уже знакомы. Он пропал почти два года назад, но я уверен, что он жив. И примерно могу предположить, где сейчас он находится. Вашей задачей будет найти его и привести сюда. А уж здесь мы в относительной безопасности выясним подробности. Нам нужно подумать». «Сколько времени у нас есть, чтобы принять решение и в случае отказа выйти возле зоны?» Грубер не смотрел на Чинка. Он рассматривал стену, пытаясь найти на ней правильный ответ. «Утром, но не самого раннего утра, а часиков в девять по местному времени я перемещусь. В 7.00 я жду ответа. Можете оставаться здесь, посовещаетесь». «Танец с бубном станцуете? Ну, что вам там нужно будет сделать?» «Как пользоваться мебелью, Грубер знает». Чинг направился к выходу из комнаты, хотя у Грубера мелькнула мысль о том, что может просто исчезнуть, если и сильно захочет. «Если мы решим присоединиться к тебе, о каком человеке ты говорил, которого нам нужно будет найти?» Снегирь, в отличие от Грубера, рассматривал не стену, а пол. Пол как пол, красивый, ковролином покрыт, и совершенно точно не дает ответы на все вопросы, которые просто не умещались у Снегиря в голове. «Вам нужно будет найти часовщика», — равнодушно ответил Чинка и вышел из комнаты. Он был уверен в том, какой ответ они дадут, ведь он предлагал им хоть какое-то занятие, которое оправдывало бы их нахождение в улье, а человеку, чтобы оставаться человеком, нужна была конечная цель в жизни. Сейчас они стояли на перекрестке, но Чинг был практически уверен в том, что гораздо раньше семи утра они с него сойдут, и у него наконец-то появятся коллеги, потому что, несмотря на наличие цели, он уже устал за несколько веков своего существования в качестве штурмана этого кластера тащить эту ношу в одиночестве.